Часть первая. Мучение. Это не ствол, это гребаная скалка. Вы из передачи "Веселый пекарь"? Вам она для чего? Испечете мне пирог? Или споете песенку? КиноФильм. Легенда. Глава первая. Тебе не кажется, что он нам слишком дорого обходится? Спросил один из советников Нихеп. Нет, не кажется. Даже его требования ремонта. 1221 статья нашего устава предусматривает такую возможность. Я и правда несколько веков уже никто и не пользовался. Это не шутка? Я похож на шутника? Усмехнулся директор Пилак. В первые века к ней постоянно апеллировали. Неожиданно? Допустим. А то, что он занял весь жилой корпус, разве не перебор? Формально перебор. Но у нас больше половины жилого фонда пустует. А тут он по сути занял под себя и своих зомби всего восемь жилых секций. Много, однако вообще без разницы. У нас таких учащихся хватает. Ваш сын, например нашел с чем сравнивать? раздраженно фыркнул советник. С точки зрения учебного заведения разницы между ними нет. Более того, Илья за очень небольшое время продвинулся куда дальше, что делает его более перспективным и интересным. Ваш же сын уже который год просто бездельничает. Советник поджал губы и промолчал. Директор же продолжил. Вы знаете наши правила. Учеба в Пилак очень мягкая и неспешная. Но если за первые пять лет он не сдаст даже минимум, то будет отчислен как умственно неполноценный, с запретом на использование магии. И вы лично наложите на него блокирующую печать. Вы ведь отвечаете за это, не так ли? — Он все сдаст, — порывисто произнес советник. — Будем на это надеяться. — Я могу в том поручиться. Не стоит. Не делайте громких заявлений, за которые потом будет стыдно. Насколько мне известно, ваш сын не только не уделяет совершенно никакого внимания учебе, но и завел себе... <къем> друга. А этого мы терпеть не можем. В условиях страшного дефицита магов подобное совершенно немыслимо. Я решу этот вопрос. «Уж решите!» Серьезно и холодно произнес директор. «Месяц вам на то, чтобы вы сделали что-то. Иначе я вспомню, что он уже седьмой год бездельничает в стенах Пилак». «Я все понял». «Хорошо. Слушайте, а почему Илью никто не взял под свое крыло?» Сменил тему директор. «К нему подходили с предложениями?» Он их отверг. «И почему?» «Гордый очень. Вот прямо так и сказал?» Он заявил, «Вы приходите и просите меня, но просите без уважения». «Одному из первых. Остальных он просто обкладывал непечатными словами». «Как интересно». «Ну а что? Его родители не были одаренными. Мы не можем к нему относиться как к равному» понимаю чего он от нас хочет он от вас хохотнул директор «Все понятно если вы не измените свой взгляд на вопрос и не прекратите считать таких как он вторым сортом, он точно уйдет в другой город или того хуже в иной мир а кто же он второй сорт и есть раздраженно буркнул советник Новые маги чего-то хотят, к чему-то стремятся. По статистике, десять из десяти новых магов добиваются чего-то значимого. Это практически знак качества. А вот дети одаренных уже не такие. После третьего поколения вообще беда начинается. — Вот не надо, — взвился визави директора. — Советы всех городов состоят только из родовитых. Просто потому, что за ними стоят кланы. Большинство из таких советников я бы даже магистрами не поставил. Что вы так на меня смотрите? Или это не вы провалились даже с воспитанием собственного сына? Я же сказал, решу вопрос. Вы же понимаете, что это все игра. Ну, закончит он, пилак. Я достаточно хорошо к вам отношусь, чтобы это могло случиться даже несмотря на нежелание вашего сына. А дальше? Как он жить будет? Так и будете за ним бегать да подтирать попку? А если с вами что-то случится?» Советник промолчал. Только нахмурился сильнее, но промолчал. «Так что вам бы вашу позицию по новым магам запихнуть себе в задницу». «Наша цивилизация все еще жива только благодаря им». «Вы не боитесь со мной так разговаривать? Дружба дружбой, ну а вы не боитесь мне угрожать?» Холодно произнес директор и отпустил свою силу, которая разом затопила все помещение и прижала советника. Несколько секунд он собрал обратно свою силу и с мягкой доброй улыбкой уставился на советника. «Иногда вы забываете, кто я, начиная мою вежливость воспринимать как слабость». «Извините», — приходя в себя, прошептал Визави. «Раз в десять-пятнадцать лет кто-то из вас начинает забываться. Просто уму непостижимо, как быстро вы деградируете». «Совет оплатит все расходы пилак, связанные с обучением этого нового мага». «Разумеется, оплатит». Еще бы он не оплатил. И помню, у тебя месяц. Если не решишь вопрос с сыном, пеняй на себя. Я больше прикрывать его не могу. Мне уже задают крайне неудобные вопросы представители других городов. После чего попрощался и скрылся в индивидуальном портале. Илья шел по коридору, чувствуя себя натурально штирлицем только вместо черной формы на нем были сверкающие латы, из-за чего его чеканный шаг получался особенно звонким и громким. Поворот, анфилада с чередой небольших карманов, славных мягкими диванами и большими видовыми окнами. Короткий коридор. Два поворота они пропустили, и вот третий. Туда и пошли. Недалеко, в пятую аудиторию, по левую руку. «Вам сюда», — услужливо произнесла Айна. Благодарю. Можете идти. Она на мгновение вспыхнула, но не стала нагнетать, глядя на совершенно непробиваемое лицо нового учащегося. Большая двустворчатая дверь была открыта на Распашку. Внутри огромный зал. Точнее, лекционная аудитория в лучших традициях старых вузов. В плане прямоугольная с центральным проходом, от которого слева и справа поднимались ступеньки ярусов, а прямо по курсу располагалась невысокая сцена с просторным длинным столом, за которым и сидел этакий Президиум. Пройдя вперед, Илья обратил внимание на одну особу, как ему показалось знакомую, на лицо. «Словно он ее где-то видел». Да еще и шрам у нее свежий через всю левую щеку шел. Он остановился, нахмурившись, и в упор на нее уставился. Она подмигнула игриво. И мужчина понял. Это та самая пернатая, которая его убила там, в гроте. Невольно коснувшись щеки, он вопросительно на нее глянул, дескать, какого черта? зачем оставили шрам на что она тяжело вздохнула и глазами указала на серьезного персонажа сидящего во главе стола илья пригляделся и с трудом, но опознал в нем крылатого здоровика который вмешался в драку тот кивнул подтверждая догадку словно бы читая мысли и пробасил все уже собрались мы только тебя и ждем а вы кто «Директор Саргон, походи, проходи». Илья кивнул и, снимая на ходу шлем, двинулся вперед, к указанному ему месту. продолжая рассматривать это существо. Сейчас оно имело вид вполне человеческий. Да, крупный, но в пределах нормы. Это буйная курица со шрамом. Тоже. Что наводило на мысли о том, что Ашмадев и лу Могли иметь и менее габаритные формы. Не факт, но есть над чем подумать. Вот, терзаясь этими мыслями, он и достиг указанного ему места. Повернулся к залу и замер с равнодушным видом. «Это наш новый ученик», — произнес директор. «Его зовут Илья. Полагаю, вы о нем все уже наслышаны». «Сейчас мы определимся с тем, на какой факультет он будет зачислен». «На боевой его!» — крикнул кто-то с задних рядов. «Он же головорез!» — добавил другой. «Куда его еще?» «Косей! Менес!» — гаркнул директор. «Я вам голоса не давал». Я обвел аудиторию суровым взглядом. Все учащиеся потупились и старательно не отвечивали, отчего установилась удивительная тишина. «Принесите колпак Метти», — наконец произнес директор, когда уже казалось, что пауза излишне затянулась. «Распределяющая шляпа?» — немало удивился Илья. «Это артефакт. Дух заключенный в нем посмотрит на характер твоих мыслей и выдаст свою рекомендацию». Надеюсь, никакого Масекдора или Скуфиндуя. Что значат эти названия? У нас так факультеты не называются. Отлично!» Коротко ответил Илья. Повернулся на звук шагов. И замер. Хотя скорее остолбенел. Потому что ему несли берет ВДВ, старый еще советский. На что прозрачно намекала кокарда и флажок, но... «Что-то не так?» — спросил директор, заметив ту чрезвычайно странную реакцию. «А почему колпак Мети имеет такую форму?» «Дух, который управляет им, сам адаптирует головной убор под свое видение, желания и вкусы». Илья усмехнулся. Поставил свой шлем на пол возле своих ног и, приняв берет, надел его. Выровнял по кокарде привычным движением. Мгновение, и все вдруг пропало. Он словно оказался в виртуальном пространстве. Так что, не затягивая, Илья произнес на русском. — Здравия желаю. — Земляк, что ли? — ответил ему незнакомый мужской голос с явным удивлением. — Старший прапорщик ВДВ в отставке. Илья. — Младший сержант ВДВ. Видимо, в отставке. — Слава. — Почему видимо? Погиб в 1988 в Афганистане. А сюда как попал? Тогда и попал. Когда очнулся, уже сидел в стеклянном шаре. Из него в шапку и запихнули. Надолго? Да кто их знает. Видать, Даталова. Наших не встречал? И первый за столько лет. Да. Мне за месяц тут осточертело, даже не представляю, как тебе тут тошно. Ну, а что поделать? Сбежать не могу, сколько не пытался. Привязали на совесть. Даже не на перерождение, развеется полностью. Это погань куда страшнее замка Ив. Так что вон, шапку переделал под себя. А то какая-то дрянь была с кружевами. И все, сижу, кукую, без всякой надежды. Хреново. А чего переделывал? Тут до меня призрак какой-то бабы сидел. Ты бы видел, что она соорудила. А долго сидела? Не могу сказать. По моим подозрениям, веков семь-восемь. Просто так ощущается. А может, это и мои галлюцинации. От нее остались следы. Я лет десять их вычищал. Ты не подумай, не мусор, нет. Такие ощущения... Видимо, долго сидела, вот и въелась в артефакт. Местами я даже обрывки ее мыслей много лет слышал. — А ты женат? — Нет. — С ума сойти, — покачал головой Илья. — Жена Шрёдингера. Вроде ее еще нет, а мозги уже выносит. Славик промолчал, но так многозначительно. Видимо, он и на такую бы согласился, ибо одиночество тут вымораживало невероятно. «Слушай, раз такое дело, куда нам спешить? Болтать, думаю, грустно будет. Тебя вряд ли обрадуют новости о будущем из наших земель». «Я уже посмотрел», — ровно ответил Славик. «И как?» «Неожиданно». «Ну, ладно, не будем об этом». «Правильно». «Давай песни поорем». «Шутишь? А чего?» «А вот это все. Они ведь ждут моего вердикта». «Да пошли они все к чертовой бабушке. Видеть их уже не могу». «Ты какие песни помнишь?» «А, черт, восемьдесят восьмой год. Сколько лет прошло?» «Надо такие, чтобы мы оба хорошо знали». «А ты трех мушкетеров смотрел?» «Тысяча чертей, конечно!» «Пока-пока, покачивая перьями на шляпах!» — начал жутко фальшиве петь Илья. «Судьбе не расшепнем!» — поддержал его Славик. Тем временем директор смотрел на синего мага и недоумевал. Все обычные сроки прошли, а Колпак молчал. «Что-то долго!» — буркнул кто-то из аудитории, озвучивая мысли всех присутствующих. Директор чуть подумал, щелкнул пальцами, и на всю аудиторию стало раздаваться ужасное пение этих двоих. Ильи и колпака. Причем на русском языке, которого никто, разумеется, не знал. Еще один щелчок, и параллельно речи на русском стали транслироваться смыслы. Артефакт такой умел. «Тут такое дело», — прервался на полуслове Славик. «Они нас слушают?» «Да». И что, просят исполнить что-то на бис? Да нет, просто слушают. «Две капли сверкнут», — начал Илья. «Сверкнут на дне», — продолжил Славик. Аудитория же замерла. Интересно же, не каждый день такое шоу. «Слушай, а ты картинки можешь показывать?» — спросил Илья после завершения одной из песен. Нет, только речь. Жаль. Мы бы из моей памяти клипы им покрутили музыкальные. Да, жаль, Согласился Суславик. Я уже на них взглянул. Очень необычно и непривычно. Далеко вышагнули. И вернулись к пению. Сначала сами, а потом по просьбе директора стали прокручивать композиции из воспоминаний Ильи. Просто звук с их подпеванием. Разные. От старых советских песен до разнообразных генераций нейросетей. Например, в памяти мужчины удалось отыскать «чистушки бабок-ежик» в стиле прогрессивного металла. Наконец, терпение Саргона иссякло. Интересно, конечно, но два часа уже концерт длился. И далеко не все, что эти двое выдавали, ему нравилось. Да и вообще цирк, а не представление и распределение нового учащегося получается. Он надавил ментально на колпак. Славик прервал вещание и затих. Что случилось? Микрофон выключили. Ладно. Приятно было пообщаться. Прям от рада для души. Тебя в какой факультет направить? А сам как думаешь? Боевой? А какие еще есть? Ты сам-то пойдешь домики строить или клизмы ставить? усмехнулся Славик. Тоже верно. Согласился Илья, после чего колпак Мети громогласно объявил. «Боевой факультет!» Женщина эта, пока Илья со славой песни орали, так и простояла рядом. Так что, когда был озвучен результат, решительно колпак сдернула. Попыталась, но ее перехватила рука Ильи. «Колпак больше не нужен», — спокойно произнес директор. «Зачем ты его схватил?» «Я не могу его в беде бросить». «Кого его?» «Земляка моего, славу». «К тому же мы с ним в одних войсках служили, и погиб он геройски». «Кем я буду, если его в беде брошу?» «И что это значит?» «То и значит». Женщина попробовала выдернуть колпак, но безрезультатно. «Ну как?» Чуть по морде лица возвратным движением руки мужчины не схлопотало, после чего отступила на несколько шагов от греха подальше. «Ты хочешь, чтобы мы его отпустили?» — осторожно спросила та особа со шрамом. «Да, хотя бы отправили на перерождение. Он погиб в бою, честно, и не заслужил такого обращения». «Этот артефакт без духа работать не будет. Кем нам его заменить?» «Мало ли у вас бездельников» пожал плечами Илья. «Кто плохо учится, туда и отправляйте в качестве наказания. Каждый год самого выдающегося бездельника помещаете сроком на год. Сразу будет стимул стараться». Директор хохотнул и скосился на откровенно побледневшую аудиторию. «А тела? Что с ними делать?» спросила серьезная тетя из этого президиума. «Такая вся разодетая, весьма и весьма любопытна». Прямо модница. Как зомби их поднимаете? Пускай выполняют какую-нибудь полезную работу. Улицу подметают, сортиры чистят. Хоть в присядку пляшут где-нибудь на видном месте. Уверен, работа найдется. — А если я тебе откажу? — спросил директор, подавшись вперед. — Я не отступлюсь, — твердо произнес Илья, насупившись и нахмурившись. — Будешь драться? — На смерть. Вот так просто. Ради незнакомого тебе призрака? Здесь, в артефакте, вы заключили достойного человека. Из-за него больше некому заступиться. К тому же он мне не чужой, а я своих не бросаю». «Не понимаю я тебя», — прищурился директор и спросил. «Если я его отпущу на перерождение, то какая тебе выгода?» Он же не сможет отслужить. А ты так рискуешь. Ведь я надеюсь, ты понимаешь, что не устоишь против меня. Понимаю. И все равно готов драться. Да. Ради чего? В чем твоя выгода? В справедливости. В деле, которое я считаю правым, не отступлюсь. Еще сильнее насупился Илья, до скрипа сжав Чекан готовясь его выхватить и атаковать. «Лукан был прав», — серьезно произнес Саргон. «Слишком сильное влияние стихии». «При чем здесь стихия?» — прорычал Илья. «Ты стал адептом менее чем за месяц, это невероятно быстро. Поэтому ищешь смерти. Возможно, что-то тебя к этому подталкивает, но...» Он осекся и уставился на одну из дам, сидящих в президиуме. Несколько секунд на нее посмотрел, видимо, общаясь телепатически. Кивнул ей. И, обращаясь к Илье, произнес. Впрочем, в данной конкретной ситуации, вероятно, ты прав. Если в артефакте заключена душа достойно погибшего воина, то несправедливо ее там держать. Он сделал хитрый жест: мгновение. И рядом с мужчиной появился призрак. Сначала бесформенный, но почти сразу он потек и предстал в виде молодого полупрозрачного бойца ВДВ в советской форме 80-х годов. Славик протянул руку. Илья, даже не подумав о том, что не сможет руку пожать, протянул свою и... словно взялся за холодную ладонь мертвеца в морге. Или что-то аналогичное по ощущениям однако материально ощутимы. Учащиеся же вытаращились, увидев это. Они ведь все знали, что призраки материально неощутимы на ранних этапах своего развития, а дух артефакта возможностей для развития не имел. «Никто, кроме нас», — серьезно произнес лия по-русски, крепко сжимая ладонь. «Никто, кроме нас», — ответил ему Славик, встречно поступая так же. Улыбнулся. И его словно ветром сдуло. «Что ты чувствуешь?» Подавшись вперед, спросил директор. «Удовлетворение. Я вижу, ты остыл и больше не рвешься в бой. Неужели из-за этого духа ты действительно готов был умереть? Видимо, что-то не то происходит в ваших магических мирах, если даже ты ничего не понял», — тихо произнес Илья. Я еще нужен. Мне нужно проверить, как отремонтировали жилой корпус. Его обещали отремонтировать. Или ты нам не доверяешь? Доверяй, но проверяй. Хм, да. Можешь идти. Вечером к тебе зайду для инструктажа представители факультета. Ближе к закату. До того времени ты совершенно свободен. Хорошего дня. Кивнул ему Илья, развернулся и удалился чеканным шагом, удерживая поднятый с пола шлем на локте и громыхая доспехами. Директор проводил его взглядом. Когда мужчина удалился, уже достаточно далеко произнес. «Интересный персонаж. Зато теперь понятно, как он сотворил то, что ему приписывают», заметила Алисия. «У него чрезвычайно парадоксальная мотивация». — согласилась старозадетая дама. «Если бы я явственно не видела цвета его таланта, то приняла бы за типичного красного задиру». «В его мотивации есть своя логика», — возразил директор. «Логика?» — фыркнула она. «Он рисковал жизнью ради первого встречного духа без всякой личной выгоды. Здесь нет логики. Это просто бзик». «А если предположить, что тот дух, оказавшись на его месте, поступил бы так же», — заметила Алисия. «Это даже я понимаю». На что Хепри лишь молча скривилась. Илья тем временем остановился в анфиладе, уставившись в сторону моря, на которое тут открывался шикарный вид. До горизонта одна сплошная гладь насыщенного синего цвета, чуть подернутая небольшим волнением. В его душе бушевала целая буря. Там, в аудитории, он был предельно спокоен и абсолютно уверен в своей правоте, действуя убежденно. Сейчас же... Нет, убежденность не уменьшилась, Но лишь сейчас он осознал всю ту трагедию, которая постигла Славика. Геройский погиб, и следующие полвека томился в этой чертовой клетке артефакта. Сначала на него волнами накатывало раздражение, а потом он внезапно осознал, что и сам эксплуатирует чьи-то души. И этого не избежать на его грядущем пути. А чего ему и стало до крайности плохо. Одного спас. Но скольких он сам обречет на такую или даже более горькую судьбу. «Ты изменился». Развучал женский голос откуда-то из-за спины. Илья никак не отреагировал на него. Он слышал шаги, но ему было плевать. Просто насрать на этот проклятый мир и всех его обитателей. Это особо, впрочем, не собиралось уходить. «Ты меня, наверное, не помнишь, а должен!» Соизволил он ответить с раздражением. «Тебе говорит что-то имя Лариса Ивановна?» «Что?» У Ильи от удивления брови взлетели до небес, и он с ошарашенным видом уставился на эту ухмыляющуюся особу.